Глава 31. На мгновение в голове появляется мысль попробовать с ними договориться. По этим парням мы, в конце концов, не стреляли. Впрочем, она пропадает с той же скоростью, с которой появилась. Люди на бронетехнике вряд ли станут вести беседу с неизвестными, которые только что перебили энное количество их соседей, Пусть они даже и сами бы их с радостью бы прикончили. Принцип «враг моего врага, мой друг» тут не сработает. ару, отдавай приказ. Дэки стреляет из гранатомета в сторону Митина и выпускает длинную автоматную очередь. Анна успевает выстрелить трижды. Грохот, винтовка и горы. Сразу вслед за этим срываемся в сторону леса. На ходу бросая взгляд вправо. БТР приближаются. Вижу, как пулемет одного из них начинает разворачиваться в нашу сторону. Второй по-прежнему смотрит прямо. Пулемет на очередь раздается, когда до деревьев остается около 15 метров. Инстинктивно бросаюсь вниз. Егор падает рядом со мной. Деки, по-моему, уже залетают под деревья. Анна с Русланом продолжают бежать дальше. Понимаю, что все наши живы и, вскочив, делаю рывок вперед. Еще одна очередь горохочет в воздухе, когда я уже влетаю за деревья. Укрывшись за стволом, выглядываю. Выясняется, что огонь ведет второй БТР. Бьет очередями в сторону Митина. На секунду у меня возникает мысль, что они по какой-то причине решили нас прикрыть. Но тут же вижу несколько автомобилей, которые уже догоняют бронетехнику. Пять штук, то есть как минимум два десятка солдат. Плюс внутри БТРов тоже могут быть бойцы. В дружном, похоже, решили просто воспользоваться ситуацией. А потом, скорее всего, решили не открывать огонь, чтобы мы не ответили тем же. Собственно, не знает, сколько нас. Если бы были в курсе, что пять человек, удирающих в лес, полная численность группы, думаю, срезали бы очереди, не задумываясь. Наблюдать за развитием ситуации, безусловно, интересно. Но пора двигаться дальше. Бежим дальше по заросшей деревьями полосе земли между озером и рекой, с одинаковыми названиями. Самое смешное, что один из прилегающих к ней поселков, после которого мы планируем прорваться в направлении Аки, тоже называется Кудьма. До конца озера добираемся через несколько минут. Приваливаемся к деревьям. За спиной слышится грохот пулеметов. Кто бы ни контролировал вязовку, только что мы оказали им медвежью услугу. Под прикрытие огня бронетехники штурмовая группа вполне может перебраться через мост. Хотя, судя по треску автоматов, защитники деревни тоже подключились к бою. Вот и хорошо, пока они сцепились между собой, у нас есть шансы тихо ускользнуть. Что плохо, стрельба с применением тяжелого вооружения переполошит всю округу. Оглядывая окрестности, угрозы не замечаю, по крайней мере, видимой. Между деревьями у озера и подлеска метров тридцать. Первая отправляется деки, стартовый десяток метров преодолевает обычным пусть и очень быстрым бегом. Потом активирует модификацию и смазанный смазанной долетает до цели, занимает позицию. Следом за ней отправляются Игорь и Руслан. Студент уже сменил снайперскую винтовку на автомат. В качестве снайпера пока остается только Анна. Когда оба парня добираются до позиции, мы с ней тоже срываемся с места. Добравшись до цели, отправляемся дальше. Двигаемся быстро, мониторяя ситуацию с правой стороны. Если одноименный с рекой поселок находится под единым с дружным управлением, то в теории могут послать несколько групп прочесать лес, чтобы отыскать нас. Хочется надеяться, что они все-таки враждуют. Самый очевидный вариант прорыва в разрыве между поселками Дружная и Кудьма. Если верить карте, там самый солидный участок пустого пространства. Но если населенные пункты находятся под общим управлением, именно там нас стану ждать в первую очередь. А при наличии между ними вражды на границе с обеих сторон должны присутствовать серьезное укрепление, поэтому мы направляемся ко второй потенциальной точке прорыва, до которой около километра. Стараемся двигаться быстро, но будет все равно занимать не меньше 10 минут. По дороге пару раз сверяй с электронной картой, чтобы точно не промахнуться. Когда гаджет показывает, что мы находимся точно напротив нужного места, сворачиваем направо, Доброшусь до редко леса, залегаем. Перед нами короткий пустой участок дороги. С левой стороны начинается новый населенный пункт, Комарова. Справа — металлобаза, через 100 метров от которой начинаются первые дома Кудьмы. Меняем магазины в автоматах на полные. Даги перезаряжает гранатомет. Пару минут изучаем ситуацию. На самой металлобазе активности я не наблюдаю. Со стороны поселка выставлен пост, сложенный из бетонных блоков. Но от нас он на расстоянии в полторы сотни метров. Если подобраться к дороге под прикрытием редких деревьев, то получится начать движение, прикрываясь забором, окружающим склад металла. А потом мы сразу нырнем в зеленые насаждения. Во двое часовых, которые выставлены со стороны комарова, занимают куда более выгодную позицию от места, где мы будем пересекать дорогу, а не метров сорока, и укрыться от них негде. Определяюсь решением обозначая они цели, открыть огонь, как только представится возможность убрать обоих сразу. Еще секунд двадцать ждем готовый к броску, дважды хлопает винтовка, бросаемся вперед. До определенного момента перебегаем, прикрываясь деревьями. Деки, идущий первый, уже успевает добраться до слепой зоны, когда нас все-таки замечают бойцы со второго поста. Автомат отбивает две очереди, пули прошивают ветви дерева, за которым укрывается ингора Оглядываясь на Руслана, командую. Через секунду разряжаем гранатометы в направлении поста охраны. Когда раздаются взрывы, остальные бросаются вперед. Я же веду огонь на подавление, выдавая серию коротких очередей. Слева трещит автомат деки, уже перебравшийся через дорогу и занявшую позицию под деревьями напротив. Дождавшись, пока все трое оставшихся бойцов окажутся под прикрытием стены металлобазы, выдвигая следом за ними. Уже перебежавший дорогу и гор, Присоединяется к деке, поливая свинцом пост охраны. Рывком преодолевая полосу асфальта и перекрываясь базой, добираясь до деревьев. Сразу после этого отступаем, уходя от дороги. Останавливаемся, когда преодолеваем около 200 метров. Минут пять выжидаем. Погоня отсутствует. Судя по далекой стрельбе, в районе пересеченного нами моста продолжается бой. Возобновляем движение. Окончательно успокаиваюсь, когда мы оказываемся на расстоянии 800 с лишним метров от дороги, сделав по ней поворот. Останавливаемся, теперь у нас два варианта. Первый — выйти к берегу Аки и вдоль него продвигаться к мосту через нее. Либо сделать крюк и выйти к нему же с левой стороны, пробираясь вдоль М7. Сначала склоняясь к первому, но потом в голову приходит мысль, что вдоль берега вполне могли сделать подобие набережной учитывая расположенные рядом населенные пункты. Решая, что безопаснее будет сделать большой крюк, потратив час-другой дополнительного времени. Когда уже убираю карту и собираюсь отдать приказ двигаться дальше, гор внезапно поднимает руку. Снова укрываясь за деревом. Ждем. Через 15-20 секунд появляется человек. Парень. Куртка разорвана. На ней видны пятна крови. Идет вроде ровно, на раненого не похож. Оружие не видно? Момент размышляя, что делать. Он за это время успевает подойти совсем близко. От нас буквально в пяти метрах. Вижу, как Дэки опускает руку к поясу, вытаскивая нож. Отрицательно качаю головой. Судя по всему, он один. А нам не помешает источник информации о происходящем в этом районе. Объяснять план словами сейчас затруднительно, поэтому делаю рывок сам. Парень чуть не подпрыгивает на месте, услышав шума. Правая рука стремляется было к кобуре на поясе, но останавливается. Логично, желание героя стать быстро пропадает, когда тебе в лицо смотрит дуло автомата. Подлетевший от деки вытаскивает его оружие и производит быстрый обыск. Помимо пистолета у него обнаруживается нож, на лезвии которого остались следы крови. Относительно недавно этот паренек кого-то прирезал. Отводим ближе к остальным, усаживаем около дерева. Вижу, как он с взглядом присутствующих. Задерживают его на Ане с лысым черепом, на котором местами отсутствуют куски кожи. Опускаясь на колено недалеко от него, ствол автомата смотрит в пленнику в живот. Задаю вопрос. «Кто ты такой? Из какого населенного пункта?» Выражение его лица внезапно меняется. Сотрешенно-фаталистического, недоумевающее. Несколько секунд смотрит на меня, будто бы не понимая происходящего. Потом отвечает. Алексей Волины и Сартакова. А вы кто? А он занятный. Решил, что может и сам задавать вопросы. Активирую гормональный натиск и продолжаю. Тут что делаешь? Парень морщится, как от головной боли. Умоляющим голосом говорит. Не надо натиском обрабатывать. Я и так все расскажу. Потом откат накрыт такой, что я сам себе голову об дерево расхерачу. Ха, получается, он не просто предыдущий полюс уместный, а эволюционист. Вооруженный пистолетом и ножом без экипировки, зато с опытом внешнего воздействия и натиском. Секунду думаю, потом соглашаюсь. Хорошо. Сам понимаешь, в твоих же интересах нам не врать. Что ты здесь делаешь? Смотрит на меня по-прежнему с удивлением. Бросает пару косых взглядов на остальных. В этот раз уже не безразличные, а скорее изучающие. Начинаем говорить. Прячусь я здесь. Коротко, но о том, от кого он прячется, можно уточнить и позже, пока нас больше интересует другое. Какая ситуация на мосту через оку М7? Есть охрана. Еще поле удивленное выражение лица. Так вы правда не из батальонов? Я думал, с тебя тебя просто прежде чем прикончить. Какие еще батальоны? Оглядываюсь вокруг. Активности пока нет. Собственно, вероятность того, что кто-то отправит за нами погоню, не так велика. Если в том районе есть хотя бы три автономных образования, то наверняка каждый из них в первую очередь подумает на соседей. Что более вероятно, чем залетная группа, которой было нужно просто пересечь реку. Значит, попробуем вытащить из этого парня полный пакет информации. «Тут нет и задаешь вопросы. Продолжишь чудить, и я отхвачу тебе ухо ножом». Или что еще хуже, отдам вон и чудесной девушке, которая большая затейница в плане обработки человеческой плоти металлом. Косится на деке, кивает, начинает выдавать информацию. Мосс под М-7 под контролем батальона. Съезды заблокированы, но на самом посту настоящая крепость из бетонных плит и блоков. Тяжелые пулеметы, два станковых гранатомета, человек 30-40 солдат. С другой стороны, такая же фигня. Интересно, откуда такие подробности? Уточняю. Детально. Откуда такие данные? Сам там был. Чуть опуская на глаза вниз. Лично все видел, когда мы наших пробовали выкупить. Они как раз до моста дойти успели. Пытаюсь осмыслить фразу, но все равно не совсем понимаю, о чем речь. Решаю детализировать. В каком смысле выкупить? У кого? глядит на меня с каким-то неопределенным выражением лица. Тогда еще в Сартаково было все нормально. Глава был жив. Группа наших поелась около реки. Их взяли люди косово. И повели продавать. Мы как раз вовремя успели, чтобы их выкупить. Почти всех. Слышу, как за спиной цокает язык Егора. сангласин Согласен, такого поворота я тоже не ожидал. Хочешь сказать, они покупают рабов? Зачем? Алексей пожимает плечами. Отвечают. Давно уже покупают. Как в мост оседлали, так сразу и выкатили всем местным предложение. И да, алкоголь, шмотки, простенькие стволы, одежда, лекарства. Предлагают все, что нужно. Тогда все и закрутилось. Сначала им преступников до бунтарей скидывали. Потом в Доскина появилась пара групп, которые специально охотятся за людьми. Говорят, несколько деревень выше по течению полностью уничтожили. Те, кто сопротивлялся, прикончили, а остальных продали батальону. Когда замолкается, же уточняю. Что за батальон такой? И зачем им рабы? Секунду думает, потом излагает. Они так себе называют. Если полностью, то батальон смерти старого мира. Но все остальные обычно сокращают просто до батальона. А зачем? Хрена узнает. Девчонок понятно, куда можно определить. Но эти всех подряд гребут любого пола и возраста. На мосту, когда мы торговались, один пошутил, что царь обидится, не получив весь товар. Мозг цепляется за слово. Адаптист упоминал какие-то царские земли. Возможно, совпадение, конечно. А может, они не так далеко от нас, как мы думали изначально. Но как бы то ни было, получается по мосту не пройти. Мы, конечно, можем быть слегка отмороженные на голову. Ну, атаковать укрепленные позиции крупного соединения, напичканные тяжелым вооружением, — это слишком. Нас положит за пару минут. Думаю, парень снова подает голос. А вам через окупере браться надо? Смотрю на него. Хочет что-то предложить? Отвечаю. Да, нужно на тот берег. Оживляется, скребет рукой щеку. Тогда можно по нашему саратовскому пройти. Железнодорожному. Батальон его не держит. У них вообще территории где-то за рекой. Здесь только форпост для обеспечения связи с другим берегом. Обдумывай предложение. Парень явно местный. Не похоже, что врет. Но исходу доверять первому встречному не хочется. Вспоминая, в каком виде мы его обнаружили, спрашиваю. От кого ты тут прятался? Почему сбежал из деревни? Сопит, стискивает зубы. У нас было нормально все, пока пару дней назад одни дебилы не решили взять власть. вальнули председателя, родных его и тех, кто против был, продали, даже не батальонам и перекупщикам из Доскина. Я успел спрятаться, потом эти долбоёбы начали отмечать, и когда напились в клочья, стали валить друг друга. Трое осталось. Их утром пристрелила рейдовая группа доскинских охотников за рабами. Ревню всю прошерстили. Тех, кто не успел уйти, забрали с собой. Я пробовал как-то организовать людей, но никто не захотел слушать. Шел один, стрелявшись. Одного урода завалил. Делает паузу, продолжает. Утром сегодня вернулся, думал, может, кто еще уцелел. Начал проходить дом за домом. Так на меня какой-то неместный навалился в одном. Или отбился. Потом ушел в лес. Ну и наткнулся на вас. Это, видимо, конец истории, размышляю. Если все как он говорит, то мимо Сартакова можно попробовать пройти. Охотники на рабов по второму разу вряд ли заявятся. Вот с мостом вопрос открытый. Железнодорожный, конечно, не так удобен, как автомобильный, но тоже вариант для переправки через реку. Конечно, его открытому статусу можно найти с десяток объяснений, но все равно не слишком верится, что там можно свободно пройти. Парень снова решать начать говорить первым. «Я могу вас провести. Серьезно, наших всех вырезали. Родители у меня на третий день еще погибли, когда через деревню военные решили пройти. Чем-то им несколько домов не понравились, и они накрыли их из автоматов. Сестра у батальона. Мне деваться некуда. Если вы не из этих уродов, то могу помочь. И присоединиться не против, если дадите возможность». Обдумываю расклад. В качестве проводника он, возможно, и правда будет полезен. Значит, принятие в группу можно будет определиться после. Сначала проверим, насколько правдив весь его рассказ, и сделаем выводы. Коротко излагая новый план всем остальным. Через пару минут выдвигаемся в сторону Сартакова. Алексея пускаем первым, под контролем Деки. Руки, подумав, решая не связывать. Сомневаюсь, что парень не рискнет атаковать пятерых вооруженных людей. Через пятьсот метров выходим к окраине деревни, занимаем позиции, оценивая ситуацию.